Песня тридцатая. Перед поэтом является призрак Беатриче, которая сошла с неба и обвиняет Данте за его неблагоразумие, которое отвлекло его от той жизни, к которой она его готовила, имея в виду спасение. Когда движение поезда смутил ужасный гром, негаданно упавший, предшествием семи святых светил ряд старцев мудрый, место занимавший Меж грифом и огнями подошел к священной колеснице, разливавшей отрадный свет, и словно в ней нашел душевный мир, нарушенный случайно. Один из старцев очи вверх возвел и громко, умиляясь чрезвычайно, пропел, сложивши руки на груди: Супруга отливана, ты приди. И те слова другие повторили, как в будущем в день общего суда блаженные, забывшие сон в могиле, поднимутся из гроба без труда, и голосом им снова в о з в р а щ е н н ы м аллилуйя вновь запоют тогда, так точно общим клиром вдохновенным по мановению старца в этот миг востали все пред поездом священным. И сотни голосов слились в клик одной мольбы, грядущая блаженно. И вокруг себя бросали постепенно душистые цветы и пели так: "Цветы бросайте полными руками и осыпайте ими каждый шаг". Случалось мне в час ранней любоваться п р и р о д о ю когда заря взойдет на небесах. И солнце подниматься на горизонте розовым начнет не знойное еще, но золотое. И в и с п а р е н и я х утренних нежет земли пространство светом з а л и т о е Подобно солнцу этому в тот час между цветов бросаемых давно я заметил деву. С плеч ее в и я с ь зеленое спускалось покрывало. с а м а ш о н а в одежду облеклась столь красную, что зренью больно стало. Вуаль на голове ее сверкал, чело же благородное сияло, увенчано из чудных трав венком, где были также масличные листья. И в первый миг при образе таком божественном не мог волненье скрытья. Сперва я весь почти оцепенел, но на меня потом сошло наитие. Я в образе той женщины узрел моей любви старинное воплощение, перед которым некогда я млел и с п о л н е н низемного восхищения. Когда пред этой чистой красотой я стал лицом к лицу и след сомнения во мне исчез, то в тени милой той. Действительно, тот образ появился, перед которым в детстве я молился и м л е л пред бесконечной добротой. Я с трепетом невольным обратился в ту сторону, где был учитель мой. Так к матери своей подчас стремится ребенок, огорченный чем-нибудь или когда чего-нибудь боится и падает слезами к ней на грудь. Так точно обратился я к поэту, не смея на прекрасную взглянуть, и думая сказать в минуту эту: я весь теперь в в о л н е н и и горю, и в призраке блестящем узнаю то дивное высокое создание, которое любил я на земле. Но тут же, затаив свое дыхание, заметил я, что возле нет певца, которого ко мне она послала. Нет спутника и доброго отца вблизи меня Вергилия не стало, и я того перенести не мог. Ничто меня уже не утешало. Я позабыл среди своих тревог, что нахожусь в жилище том священном, где поселил про матерь нашу Бог, и зарыдал в саду благословенном, не в силах удержать кипучих слез пред образом. мне столько драгоценным. О Данте, тут услышать мне пришлось. Не плачь, не плачь напрасно, о поэте. Оплакивай поэт в минуты эти другую рану. Так передо мной заговорила женщина святая, как адмирал, стоящий над кормой, глядит за кораблями, наблюдая и плаванием их руководя. У колесницы д е в а неземная стояла на меня тогда глядя под облаком цветов и подвалью у с какой-то божественной печалью нас разделял в тот час один поток на берегу другом она стояла и потому я разглядеть ее не мог лицо ее скрывало покрывало но все-таки я чувствовал не раз что женщина упорно не спускала с меня своих невидимых мной глаз и, наконец, со мной заговорила с величием особым распрямясь. Поэт, к тебе должна опять вернуться сила. Взглянишь теперь с тобой, кто говорит. Ильдан, ты память сильно изменила. Ты понял ли, что пред тобой стоит н и кто другой мой сын, как Беатриче? Ответь же мне. Принявший прежний вид, как до горы до этой ты добрался, и знал ли ты, что на горе святой с несчастьем никто не поселялся, здесь вечный мир и радость и покой. При тех словах взглянул в поток я прямо, но отраженный образ в и д я свой, чтоб скрыть свой стыд и проявление срама, я стал смотреть. на разноцветный лук и глаз своих не поднимал упрямо. Та женщина мне показалась вдруг корящей строгой матерью, но сыну, познавшему всю горечь тяжких мук, приятно было слышать сквозь кручину ее укоры, жалобы, упрек. Я видел в этом нежности причину. Когда умолкло дева в этот срок. Архангелов раздало с п е с н о п е н и е Я на тебя надеялся, мой Бог. Как при холодном ветра д у н о в е н и е снег мерзнет на вершинах наших гор, и вновь потом, как воск в одном г н о в е н ь е вдруг тает, от светил южных стран, так точно я от призрака далекий в душе, не б е р е д и в ш и й свежих ран, сперва не мог рыдать. И сон глубокий, как будто бы мне душу всю сковал. Когда же хор архангелов далекий словами гимна, будто бы сказал: "О, дева, для чего терзаешь так его ты? Я словно лед мгновенно т а я т ь стал под чарами божественной той ноты и горькими слезами залился и вздохами на песнь отозвался. которые мне грудь всю истерзали, не находя исхода для печали, и падали, и падали с лица, как летний дождь, прорвавшийся с слезы, и облегчили душу мне в тот час, как летний зной вдруг облегчают грозы. Меж тем в святые думы погрузясь, стояла дева возле колесницы и к старцам благородным обратясь. Сказала им свеличие м царицы: вы бодрствуете вечно, вечный свет в э д е м е с о з е р ц а я Тайны нет для вас ни в чем, и бег столетий в мире для вас не скрыть, и в бдении, и во сне, и в ваших мыслях ясно, как в эфире. А потому теперь придется мне не с вами говорить. А с тем несчастным, что за рекой на левой стороне рыдает горько здесь под небом ясным, пусть от моих пророческих речей терзается он горем ненапрасным, пусть в с к о р б и возникающей своей сознает он былые заблуждения, какими отличался от людей. Он этот смертный волей п р о в е д е н и я Влиянием небесных т е х светил, которые с о дня его рождения к нему благоволили, в жизни был осыпан благодатными дарами, и к высшей роли избран небесами. Все качества высокого ума ему послала щедрая природа. Казалось бы, что заблуждений тьма касаться не могла среди народа его души. Божественным перстом отмеченный и жизнь иного рода его ждала к р у ж е н и и м и р с к о м но почва невозделанная или засеянная плохо лишь кругом неровно зарастает и при силе и дикую становится всегда, хотя бы в ней с избытком соки были. Я некогда в минувшие года. За этим смертным много наблюдала, и детского внимания никогда к нему я на земле не забывала. Я истинным путем его вела, когда сама переходить я стала из детства в новый возраст перешла в другую жизнь. Меня забыл постыдно, к л я т в о преступник тот в пучине зла от прошлого отрёкся вдруг обидно. И новым впечатлением предался, и грустно за него мне, и обидно. Когда мой дух на небо поднялся, я оболочку сбросила земную, чтоб жизнь начать прекрасную и ную, и обновиться в новой красоте. Он от меня безжалостно отрёкся. Он испытал привязанностите, которыми в пучину зол увлекся. И следуя обманчивым мечтам, вступил на путь, ведущий лишь к грехам. Напрасно я, познавшши вдохновение, которое послали небеса, и наяву и в сладком сновидении раскрыть ему старалася глаза. Напрасно я, как дух его хранитель, его оберегала. Он рвался туда, где грех. Как демон искуситель его в соблазнах жизненных стерег и скоро заразил его порок. Он н и з к о п а л не зная пробуждения. Но чтобы обеспечить впереди его покой и вечное спасение, я, з а т а и в ш и й страх в своей груди, ввела его в вертепы наказания. Сама я даже ради сострадания. сошла в приют наказанных теней, и там, моля и горестно рыдая, я тронула певца минувших дней, который мой совет не забывая, виновного в пути сопровождал от адских врат и до предела прая. И вот пред вами смертный этот стал, которого я так к о р и л а строго, хоть он достиг до самых этих скал. но мог бы оскорбить уставы Бога, когда бы через лету переплыл без малых у г р ы з е н и й и дорогой раскаяние слезы не уронил. Без этого раскаяния едва ли в э д е м с к и й сад певец допущен был.